На другой день они взяли такси и отправились в военный. Возводилось там не меньше двух десятков домов. Башенные краны деловито переносили бетонные плиты и клетки с кирпичами. На тоже же нагудели бетонные мешалки. Рьяно вгрызали землю экскаваторы. Бульдозеры с ревом равняли места будущих новостроек. Хвосты походили по площадкам, расспрашивали бульдозеристов, бригадиров, прорабов. Имени подельника они не знали, ибо он сказал — «Называйте Васей!» И при этом улыбнулся. Ясно было, что имя не настоящее. Но за неимением другого говорили, что ищут Вася, описывали бородку, рассказывали, что есть работа, на которую хотят знакомого подредить. Но поиски успехом не увенчались. Ни в этот день, ни на следующий. На третий день отправились в электромонтажники. Но только начали ходить по площадкам, как к ним подошел здоровенный парень в клетчатой шведке с блатными татуировками на обнаженных руках. «Кто такие? Что вынюхиваете? недоброжелательно спросил он. «А ты кто такой?» – с полуоборота завелся старший хвост. «Я Арбуса, работаю на клопа, нашего смотрящего», – терпеливо объяснил неизвестный. «Если братве по нашему району что-то нужно, то к клопу идут». А если тайком заползают, чтобы от нашего пирога кусок отгрызть, то мы их закапываем. «Но ты не борзей!» — хвост сунул руку под рубашку, но тут же срисовал стоящих в стороне двух блатных, которые внимательно следили за происходящим, и сбавил тон. «Мы кореша ищем, он где-то тут бульдозеристом пашет. Вася называется, бородка небольшая». «Ну и кореша у тебя, брателла, засмеялся арбуз. «Насчет работяг мы не в курсах. Если бы ты про автосервис спросил, дело одно. Да и то, какой понт? Наш автосервис сожгли и людей положили намеренно». «А что так?» — спросил Хвост. «Это что, твой бульдозерис?» — спросил разузнать, — прищурился Арбуз. «Нам-то какая разница? Мы в эти дела не влезаем». «Как не влезаете, если ваша территория?» «Короче, так», — сказал Арбуз, — «территория наша, поэтому вам тут делать нечего». Бульдозерщиков мы не знаем. Те, кто проституток держит, знаем, кто дурь сдает, тоже знаем. Кто на катране просиживает, и тех знаем. А бульдозерщиков, извини. Так что уезжайте отсюда, от греха подальше. Стоящие в стороне парни подошли поближе. Зло оглядев их, старший хвост повернулся и пошел прочь. Младший сплюнул двинулся за ним. Бодаться с местными не хотелось, да и неизвестно, чем бы это кончилось. «Может, он и не бульдозерист», — сказал младший хвост, чтобы снять неприятный осадок. «Может, просто прогнал фуфло? Хотя броневик он в яму снес лихо». «Так, может, он танкист?» — выругался Сергей. «Тогда надо танковые войска обходить». Деньги за проданный перстень разошлись быстро. Пришлось идти на дело. Дело выбрали простое. Завалили в пункт обмена валюты, наставили на молодую девчонку за стеклом наган и потребовали деньги» но та, вместо того, чтобы послушно выполнить требования, повалилась под прилавок, и они услышали, как нервно клацает тревожная кнопка. Раздосадованный старший брат выстрелил, но пуля только отскочила от бронированного стекла и с хрустом врезалась в противоположную стену. — Ишь, сука, спряталась! — ударил он рукояткой револьвера в стекло. — Я тебя все равно найду! Ты там всю жизнь не просидишь! — Уходим, спалимся! Они выбежали на улицу, чтобы не привлекать внимания, Не побежали, а быстрым деловым шагом дошли до перекрестка. Только свернули за угол, как раздался вой полицейской сирены. И через несколько секунд двое автоматчиков ворвались в пункт обмена. «Вот их и надо было завалить», — сказал младший хвост. «Они с автоматами, небось, и рожки запасные есть. Можно весь город на уши поставить». «Завалить? Они тебя скорее завалят», — раздраженно ответил брат. «Видал, какие здоровые лоси, да еще в бронежилетах». Из нашей пуколки надо только в голову попасть. А я ж тебе не ворошиловский стрелок. А он автомат прижал к животу, нажал и водит из стороны в сторону. И вот мы уже все в дырках». «Тоже правильно», — сказал хвост. При домой Сергей позвал хозяина, снял с пальца перстень, протянул. «Старинная вещь, фамильная. 1200 двести стоит, а то и больше. Продай. Мне 120 тысяч принесешь, остальное тебе». Только с соседями и знакомыми не связывайся. В парке Горького плешку знаешь? Там коллекционеры всякие собираются. Вот там и сдавай. Да я таких дорогих вещей в жизни не продавал, нерешительно проговорил Андрей. Но перстень взял. И еще вмешался старший хвост. Участковый к тебе приходит? Был как-то, года два назад. А так чего ему ходить? Вызовут, придет. А он с пушкой ходит, в смысле с пистолетом? Андрей удивленно округлил глаза. «Я и внимания не обращал. А что?» «Да то, что есть психованные менты», — объяснил старший брат. «Придет, увидит, что мы без прописки живем, да начнет шмалять». «Не, Петрович спокойный. Он молодой, недавно из армии пришел». «Ну и ладно, тогда иди. Занимайся перстнем. Когда хозяин вышел, старший хвост сказал ничего найдем мента с оружием выследим и завалим только надо меньше валить серега сказал младший если по делу тогда да а так не надо только шум поднимать до да внимания привлекать ладно колян уговорил благодушно согласился старший хвост